13. Нам надо идти. Беженцы. Неделю назад рано утром завыла сирена. Лада не хотела просыпаться, на улице моросил дождь, и учения, что должны были сплотить людей, давно уже всем надоели. Она встала, не спеша зашла на кухню, включила чайник и когда он закипал, умылась и оделась. Взяла небольшой рюкзачок с документами и самыми необходимыми вещами, вернулась на кухню, где всё так же не спеша выпила чай. На сирена всё выла и выло. На лестничной площадке послышались шаги, голоса, а потом мимо окон пролетел дрон МЧС. Его динамик ревел, требовал срочно всем покинуть здание. "Не иду, я иду". Перед уходом полила сиреневую фиалку, что собралась цвести, вздохнула и выйдя из квартиры, закрыла за собой дверь. Соседи спешили спуститься, говорили, что это не учения, что кто-то видел автобусы и военные машины. На улицах было не лучше. Серые облака низко опустились и касались крыш домов. Лада передёрнула плечами, пожалела, что под ветровку не одела свитер. Через полчаса им разрешили вернуться, и она, придя домой, укрылась тёплым пледом и тут же уснула. Но это было не учение. Всех сразу же эвакуировать невозможно, поэтому военные, отцепив несколько кварталов, подгоняли автобусы, куда садились жильцы, и те сразу же уезжали. Так город пустел квартал за кварталом. были те, кто прятался, но не считали это уловкой властей, что хотели избавиться от не работающего населения. Но через неделю в городе не было ни души. В небе появился рой дронов, а по дорогам поехали машины минеры. Ни людей, ни животных только бездушный лязг гусениц. Затем наступила пугающая тишина. Плазмоид наступал незаметно. Стали срабатывать мины, но они не надолго смогли задержать паразитов, и уже к ночи первые дома на окраине города окрасились тёмно-синим свечением. Лада ехала в последней колонне. Она все эти дни была в храме и помогала больным, но настало и её время. В душе была пустота, а на глазах слёзы. В автобусе все молчали. Знали, что уже никогда не вернуться в Омск. Раздался грохот взрыва. Что это? Мост взорвали, ответил сопровождающий. Теперь им не перейти реку. Мы в безопасности. Но так Лади говорили год назад, когда набежала из Черлак. Верила, что всё позади, смотрела репортажи, как паразит отступал, радовалась и хлопая в ладоши, мечтала побегать по лесу. И вот паразит уже тут. Автобус качнулся и остановился. Что случилось? кто-то спросил. Открылась дверь, сопровождающий вышел на дорогу. Пробка! донёсся чей-то голос. Опять сектанты. Возмутилась соседка, и мимо её окон пробежал полуголый мужчина. Наставили бы их в покое, пусть сгинут всё равно, ведь сбегут. Под окнами автобуса пробежало ещё несколько человек. Они спешили обратно в город. Очистите свои души, время пришло, не стоит бояться, Бог с нами. Идите с нами. Идите. Лада смотрела на этих людей, и в их глазах сияла радость, словно они правда идут в рай. пробежал ещё несколько человек, а после раздались крики ужасов. Что? С места соскочила соседка. Что случилось? Что там? По дороге меччался мужчина. Он задыхался, сильно э эмоционально размахивал руками. Что-то происходит? Пассажиры загудели. Кто-то потребовал, чтобы водитель поехал, но спереди и сзади его прижимали другие автобусы. Выходим, донёсся голос снаружи. Быстрей, дальше придётся пешком. Как? Удивилась соседка, но не стала возмущаться, достала из багажного отсека свою сумку и, не дожидаясь остальных, пошла по дороге. Лада поспешила за остальными. Нет смысла сидеть и надеяться на чудо. Люди выходили, толкались, ругались. Кто-то пошел по обочине, а кто-то направился по полю в сторону леса. Вы куда? Но им не ответили. Туда нельзя, он может быть зараженным, опасно. Лада шла медленно, смотрела на удаляющиеся фигурки, и вдруг одна упала. А за ней другая. Заметив это, люди закричали и в панике бросились бежать. Запаниковала и Лада. Очищение пришло! С радостным воплем на поле выбежал полуголый мужчина и разведя руки в стороны пошел в сторону леса. Они уже здесь? Как? Когда? Бежим! Спасайся! Ладу толкнули. Она ударилась о борт машины, потом еще раз вдруг неизвестный дернул ее за руку и потянул вниз. Садись, а то тебя затопчет, прошептала женщина и чуть крепче сжала ее руку. Мимо все бежали и бежали люди. Кто-то с криком упал. По нему, словно этот чемодан с вещами, с первого переступали, а после стали наступать. Никто не смотрел под ноги. Мужчина постарался подняться, но его тут же сбили. Упала женщина, а после еще и еще. Их толкали, пинали, кто-то даже ударил. Мужчина сжался, закрыл голову руками. Сюда, сюда. Пищала женщина, державшая Ладу за руку. Ползите к нам, не подымайтесь, ползите. Грузовик, под которым они спрятались, стал их убежищем. Люди все бежали, пинались, ругались, падали. Кому-то удавалось подняться, и подхваченный потоком людей их уносил от дальше. Мужчине удалось доползти. Женщина, что спасла Ладу, схватила его руку и потянула на себя. Как вы? Спасибо. прошептал он а кровавленными губами и посмотрел назад где на асфальте без признаков жизни лежала немолодая женщина звери по толпе пронёсся в ополль на мгновение люди замерли лада порылась в своём рюкзаке нашла очки что дал ей серебров одела их и пригнувшись посмотрела в сторону откуда бежали люди видно поинтересовалась женщина и девочка мальчики внула голубое сияние стелилось по дороге Она заметила, как люди стали падать снова. Образовалась новая волна крика ужаса. Женщина, что спасла Ладу, выскочила из под грузовика, но ее тут же сбил поток людей. Она повалилась на асфальт. Темно-красное пятно образовалось на ее лице. Глаза закатились, и тело в судорогах стало извиваться. "Помоги!" попросил мужчина Ладу и, дотянувшись до женщины, потянул ее на себя. "Нет", жалобно ответила девочка. Ее глаза округлились, она прижала ладони к губам, чтобы не закричать. Они здесь? Бросив попытку спасти женщину, спросил мужчина и обнял девочку. Да, тихо пропищала она и поджала ноги. Мужчина еще крепче сжимал руки. Люди, словно подкошенные большим серпом, ввалились с ног. Кто-то бросился в поле, но через несколько секунд и там все лежали на земле. Лада закрыла глаза, боялась смотреть. Удары сердца были такими сильными, что она перестала слышать крики людей, а потом наступила тишина. "Уже?" тихо прошептала и осторожно открыла глаза. "Умерла?" "Нет", так же тихо, будто мужчина боялся спугнуть, прошептал у её ухо. "Нас вроде не заметили". Девочка поправила очки, и её тело вздрогнуло и мгновенно сжалось. "Они здесь?" спросил мужчина. "Да". Вот тут, совсем рядом. Не шевелись. Наверное, они нас не заметили, может, пронесет. Нет, ответила Лада и увидела, как в ее сторону потянулось голубое пламя. Нет, что ее сила закричала. Нет, нет, нет! Плазмойец словно испугался и отступил. Девочка вытянула руку и паразит попятился. Что ты делаешь? Дрожа всем телом, спросил мужчина. Нет. Ещё раз крикнула, она и дёрнула ногой, словно хотела пнуть плазмоида, но тот тут же ушёл в сторону. Что такое? Что? Они нас не тронут? Пойдёмте. Как не тронут? И тут Лада вспомнила Сереброва, которому лечила локоть. Они подружились. Он как-то принёс ей банку с гусчёнки, а после сказал, что видел её маму, рассказывал, где она и кем была раньше. Также мужчина рассказал, почему её держат в подвале. Она не больная, ответила девочка. Знаю, но военные считают по-другому. Видишь ли, тот паразит, что убивает всех, есть в её теле. Почему-то сказанное не напугало Ладу, словно она знала тайну своей мамы. И вот теперь, сидя под грузовиком, вспомнила тот разговор. Он на меня тоже есть. Кто? со испугом спросил мужчина, смотря на мёртвый взгляд женщины, лежавшей на асфальте. Неважно, они нас не тронут, только не отпускайте мою руку. Ты куда там же? Знаю, ответила девочка и стала вылазить из-под машины. Не идёмте, нам надо уходить. Ей хотелось снять очки, не видеть плазмоида, который словно солнечный зайчик скользил по обочине. Он её пугал, но ещё страшнее не видеть паразита. Поправив очки, девочка выпрямилась. Увидев, что её отпустил мужчина, она тут же положила руку ему на плечо. "Ушли?" спросил он, не прищурился. Но увидев бледно-голубое свечение, что скользило чуть в стороне, попятился обратно к машине. Нет, идемте, уверенно произнесла Аллада и потянула мужчину за собой. Почему они не напали? Не знаю, соврала и переступила через мертвое тело. После того разговора с Серебровым она думала о фантоме в теле мамы. Если он есть у нее, может и у меня, но я его не чувствую. А какой он? Теплый, большой? Что он из себя представляет? Рассуждала, когда оставалась в доме одна. И вот теперь по какой-то причине плазмоид не напал на нее и не тронул мужчину, находившегося рядом. Наверное, все же во мне есть фантом. Вот он и посчитал меня неопасной, а я вот его не чувствую. Надо уходить и побыстрее, сказала Лада и сжав покрепче руку мужчину, ускорила шаг. Сквозь очки видела плазмоидов, старалась их обойти, но они сами отступали в сторону, освобождая ей дорогу. Круто, прошептала. И, посмотрев назад, заметила, как паразит держась на приличном расстоянии следовал за ней. Они прошли не один километр, и кругом были только мертвые тела. На пологом повороте дороги столкнулись с десяток машин, создав тем самым затор. По этой причине колонна и остановилась. Их нет, произнес мужчина. Кого? Устало спросила девочка и завертела головой. Мертвых их тут нет. И правда? Удивлённо произнесла Лада и, отпустив руку мужчины, заглянула в ближайший автобус. Почему они не стали преследовать? Почему исчезли? Ты их не видишь? Нет, честно ответила девочка, она и правда не видела плазмоидов. Идёмте, они могут вернуться. Минут через 10 встретили первых живых. Это были те, кто отстал, не мог уже идти и приготовился умереть. Выживших становилось всё больше и больше. Стало смеркаться. А ночью Лада заметила тусклый голубоватый свет в поле, что тянулся вдоль дороги, но плазмой это не нападал. Но не там, к ней подошёл тот самый мужчина, с которым она спаслась. "Да, но далеко, нам надо идти. Откажитесь от всех благ, идёмте с нами", орал полуголый мужчина. "Бог нас испытывает". Он нам протягивает руку, он рядом. Чувствуете его?" спросил мужчина. У женщины нота, перекрестившись, отошла в сторону от тиктанта и ускорила шаг. А ты, неужели вы умрёте так и не познав блаженства? Идёмте, кто чисто душой пройдёт испытание. А вы чисты? спросила Лада и посмотрела на грудь мужчины, что была покрыта тюремными татуировками. Уходите, они вас ждут. Меня? радостно воскликнул мужчина. Ты их тоже видела? Не правда ли, прекрасен цвет ангела, голубой как небо. Идёмте, идёмте. Мимо них прошло несколько человек. Девочка хотела окликнуть того мужчину, что всё ещё держал её за руку, не дал ей этого сделать. Не надо. Каждый выбирает свой путь, плохой ли хороший, но это его путь. Они не понимают. Он их не пощадит, убьёт. Ты им не сможешь помочь. Они давно уже мертвы, только не знают об этом. Пусть улыбка смерти останется с ними. Набречённые скрылись за машинами. Лада тяжело вздохнула и пошла дальше в сторону электрических фонарей, что маячили на горизонте.